Дальнейшие воспоминания были полным сумбуром. Он вроде как пришел в себя в лагерь еще раз, потому что у него в голове отложилось, как крик, у которого на месте левой руки от чего то оказался комок медицинской пены, протягивал ему здоровенный шмат фиолетовой слизи, приговаривая. «Давай, найденыш, жри, это того ракрона, которого ты завалил, так что честная твоя доля, ешь давай». А когда Андрей принялся вяло жевать, не чувствуя ни вкуса, ни запаха, присел рядом и удивленно забормотал. «Надо же, сказать кому, что нулевик завалил Ракрона? Так не поверит никто!» «Да, удивил ты нас, парень, как есть удивил! И это твоя задумка с баллонами от огнемета! Если б не она, хрен бы отбились! И так твари столько народу положили, а топ всех!» После чего землянин снова потерял сознание и очнулся вот в этой капсуле.